После болезни Мэри сильно переменилась. Она уже не надеялась родить наследника. Филиппу по делам пришлось съехать в Испанию. Несчастная королева совсем пала духом. Филиппу я была многим обязана. Разумеется, если бы и соображения высшей политики потребовало расправиться со мной, он дал бы своё согласие немедленно. И всё же он предпочёл сохранить мне жизнь. С его точки зрения, должно быть куда большую опасность представляла королева шотландская, уже заявившая, что претендует на английский трон. Филипп охотнее смирился бы с королевой еретичкой, на которой он мог бы жениться и обратить её в истинную веру, чем с вцарением французской ставленницы. Благодаря Филиппу Я не только приблизилась к трону, но и избавилась от налившей надо мной угрозы. Конечно, Гарднер и французский посол по-прежнему оставались своими заклятыми врагами, но посол испанский теперь скорее превратился в моего защитника, ибо так ему повелел Филипп. Врагов у меня стало меньше, значит, уменьшилась и опасность. Скорее мэрри сообщила мне, что я могу возвращаться в Хетфилд, но надзор за мной сохранится. Вместо сэра Генри Бидингфельда, охранять меня было поручено сэру Томасу Поупу. Ему предписывалось приглядывать за мной, следить за тем, чтобы я не встречалась с опасными и нежелательными людьми. Сэра Томаса я хорошо знала. Это был весьма приятный и благородный джентльмен, к которому я испытывала искреннюю симпатию. Хоть в последнее время моя неприязнь к Бедингфельду пошла на убыль, на значение у полпа я обрадовалась. Ещё одна радость ждала меня в Хетвильде. Ко мне вернулась Кэт Эшли. Я прибыла, чтобы служить вашему высочеству. Вскликнула она, и мы упали друг другу в объятия. В хэтили где меня ждала не только Кэт. Вернулись и её муж, и парни. Кроме того, клядикой радости мне возвратили моего любимого и почтенного наставника Роджера Эшэма. В окружении этих близких людей я не могла быть несчастной. Сэр Томас Поп разительно отличался от своего предшественника. Это был добродушный, весёлый рыцарь, который сразу же устроил шумное празднество, бал-маскарад, дабы показать, что жизнь в Хетвилле не будет мне в тягость. Все, и дамы, и джентльмены, и даже мины стрели должны были явиться в масках, одеться как-нибудь почуднее, чтобы никто не мог их узнать. После танцев гости расселись за столы, сняли маски и показали друг другу свои лица. Было немало смеха, изумлённых восклицаний и восхищённого визга. К сожалению, рассказы о бале-маскараде дошли до королевы и гарденер, а может быть, кто-то другой из моих врагов. убедили её величество, что подобные увеселения небезопасны. Под прикрытием маски легко скрыть лазутчика или заговорщика. Вскоре сэр Томас с виноватым видом сообщил, что по приказу королевы маскарады запрещаются. Я всё ещё находилась под подозрением. Моя царственная сестра относилась ко мне с недоверием. Ничего. Есть и другие развлечения, утешал сэр Томас. Нам ведь запретили только маскарады. Я не слишком расстроилась. Главное, что теперь со мной мои друзья, и я могла вести беседы на разных языках со столь учёным и интересным собеседником, как доктор Эшэм. А в стране этим временем происходили чудовищные вещи. На Англию обрушились религиозные гонения. которых в нашем королевстве отродясь не видывали и надеюсь никогда больше не увидит. Сочетавшись с браком с Филиппом испанским, Мэри передала все государственные дела в ведение своего супруга. Англия официально вернулась в ланы католической церкви. Инквизицию учредить ещё не успели, но испанские методы борьбы с инакомыслящими применялись вовсю. Мне было невыносимо стыдно за сестру. Её неразумная жестокость снискала ей ненависть подданных. Именно тогда заработала она прозвище, под которым и вошла в историю Мария Кровавая. До меня доносились вести одна страшнее другой. Как нагло мэри позволить, чтобы подобные злодеяния совершались от её имени? И ле поощряли и подстрекали два злых демона Гардениер и Эдвард Боннер, епископ Лондонский. Два этих человека вызывали у меня ненависть и презрение. Мы часто разговаривали с Кэт и Роджером Эшемом о происходящем. Доктор Эшем, в отличие от Кэт, был сдержан и рассудителен, но и он не скрывал своего отвращения. жечь на костре людей только потому, что они не так отправляют религиозные обряды, не только жестоко, но и глупо, рассуждал он. Разве может государь утверждать: "Я верю в бога так, а не так, и кто со мной не согласен, будет сожжён живьём"? Я ненавидела палачей за жестокость и презирала за глупость в своём поведении, они бросали вызов здравому смыслу. В тот ужасный год над Лондоном пахло гарью и горелым мясом. То же самое происходило и в подинсии. Можно было подумать, что Генрих VIII никогда не порывал с Римом. Однако и в католические времена у нас в Англии подобного не бывало. Конечно, мой отец бывал жесток. Он отправил на эшафот многих, но всякий раз руководствовался исключительно практическими соображениями каждый из этих людей стоял у него на пути я вовсе не хочу оправдывать отца однако ему и в голову бы не пришло мучить и убивать людей из-за расхождения в вопросах веры в эти дни каждый трепетал за свою жизнь мне самой не раз снилось что я стою на площади привязанных к столбу И палач вот-вот разожжет огонь. Когда-то меня приводила в трепет мысль о топоре, но плохо было куда более милосерднее медленной смерти в пламени. Эта ужасная участь постигла многих. Не буду скрывать, я дрогнула, не устояла, стала ходить к мессе, выдавливая из себя слова молитвы, но мои убеждения остались прежними. Можно ли называть меня лицемеркой? Если да, то я отношусь к разряду разумных лицемерков. Я твёрдо знала, что мне суждено править моим народом, и именно я, а не кто-нибудь другой, положит конец всем этим бессмысленным и жестоким гонениям. Подданным я нужна живая, а не мёртвая. Когда придёт час, Они простят мне несколько слов, произнесённых на латыни. Мэри тяжело болела. Муж сбежал от неё с огромным облегчением. Филипп считал, что своего достиг: брак заключён, Испания и Англия соединены, еретическое королевство вернулось в католическую веру, на площадях пылают костры, одним словом, всё обстоит так, как должно быть. И испанец был прав. Наша страна стала такой же несчастной, как его королевство. Стареющая Мэри забросила все дела, мечтая только об одном родить ребёнка. Её болезненным состоянием пользовались Гарднер и Боннер, эти испанские прихвостни, чьи руки были полокать в крови. Сколько выдающихся людей закончили жизнь на костре. Никола Сридли, епископ лондонский, Хью Латимер, епископ Винчестерский, Джон Хупер, епископ Глостера и Уорчестера. Перед казнью многие мученики вели себя с потрясающим мужеством, а толпа наблюдала за их страданиями в мрачном безмолвии. В народе повторяли слова, которые Хью Латимер произнёс перед смертью. Его сжигали рядом с несчастным Николасом Ридли, и хью крикнул: "Утешьтесь, мастер Ридли. Сегодня мы зажжём свечу, которая по Божьей милости никогда не угаснет". Это были красивые слова, произнесённые на пороге мучительной смерти. Вскоре на костёр отправили и Томаса Крамера. Ранее этот пастырь Устрашившись казни, отказался от протестантской веры. Я не могла винить его за это. Наоборот, мне казалось, что Крамер поступил мудро. Однако вскоре, не выдержав угрызений совести, Крамер публично объявил, что отвергает католицизм, из-за это угодил на костёр. Уже привязанный к столбу, он протянул перед собой правую руку и громко крикнул: Эта рука писала живые слова, дабы спасти бредное тело. Пусть же она сгорит первой. Чуть позже Кранер воскликнул: "Эта рука согрешила". Он так и стоял с протянутой рукой, а пламя подбиралось все ближе и ближе. Моя сестра сошла с ума, сказала Якетт. Народ никогда ее не простит. Англичане долго терпеливы. Однако мэри уже добилась того, что её ненавидят. Неужели она совершенно не понимает своих подданных? Народ терпеливо ждёт, пока наступит ваш черед, миледи, серьёзно ответила Кэт. Все живут только этим днём. Я посмотрела ей в лицо и поняла, что она говорит правду.